Суслив внимательно выслушал печальный рассказ Девилля о зяте и дочери. Со времени их знакомства в 1941 году Суслив был куратором Девилля. В 1947 году он приказал французу перебраться в Гонконг, чтобы работать в Стронс. До войны Девиллю и его отцу принадлежала преуспевающая компания по импорту и экспорту, тесно связанная со Стронс. Кроме того, существовали и семейные связи. Поэтому перемена... Совершилось без труда и с радостью. Девиль получил задание войти во внутреннее правление, а со временем выбиться в Тайбани. «Где твоя дочь сейчас?» — сочувственно спросил Суслив. Девиль рассказал. «А водитель другой машины, Суслив, запомнил имя и адрес. Я позабочусь, чтобы им занялись. Нет». Тут же остановил Девиль. «Это, «Это был несчастный случай. Мы не можем наказывать человека за несчастный случай. Он был пьян. Вождению в пьяном виде нет оправдания». Как бы то ни было, ты для нас имеешь большое значение. Мы о своих заботимся. Я займусь этим. Давиль понимал, что спорить нет смысла. Дождь забарабанил в окна сильнее. Мерт. А дождик-то хороший. Температура упала, должно быть, градусов на пять. Только долго ли это продержится? Как сообщили, штормовой фронт обширный. Давиль наблюдал за капельками дождя, скатывавшимися по оконному стеклу, и думал, зачем его вызвали. — А у тебя как дела? — Очень хорошо. — Выпьешь? — Суслив подошел к зеркальному бару. — Есть хорошая водка. — Водки выпью, спасибо. — Только чуть-чуть. — Если уйдет Данрос следующим Тайбанем, станешь ты? — Думаю, им станет кто-то из нас четырех. Гевеллан, Дэвид Макстрон, я или Линбор Строн. — Именно в таком порядке? — Не знаю. Кроме того, что Линбор наверняка последний в списке. — Спасибо. Девиль принял рюмку. Они выпили за здоровье друг друга. Я бы отдал предпочтение Гевеллану. А кто такой Макс Трон? Дальний родственник. Отработал свои пять лет, торгуя с Китаем. Сейчас возглавляет расширение нашего присутствия в Канаде. Мы стараемся вкладывать капитал в различные предприятия и проникать в компании, занимающиеся производством древесного волокна, добычей меди и других имеющихся в Канаде полезных ископаемых, в основном из Британской Колумбии. И как он себя проявил? очень хорошо, крепкий орешек. В драке не гнушается никакими приемами. 38 лет бывший лейтенант-десантник над Бирмой ему чуть не оторвало руку с стропами парашюта. Он лишь обмотал ее жгутом и бросился в бой. Получил за это военный крест. Военный крест — британская военная награда за отличие и заслуги в боевых действиях на суше, учрежден в 1915 году. Будь я тайбанем, выбрал бы его. Девиль пожал плечами. «По законам нашей компании своего преемника может назначить лишь сам Тайбань. Он волен сделать это, когда захочет и как захочет, хоть в завещании. В любом случае его воля для благородного дома — закон». Суслив не сводил с него глаз. Данрос составил завещание. Иен свое дело знает. Последовало долгое молчание. «Еще водки?» он no, мерси». «Мне этого хватит». «Артур будет?» «Да». Так нам склонить чашу весов в твою пользу?» Девиль хотел что-то сказать, но лишь пожал плечами. Суслив налил себе еще. «Дискредитировать этого Макстрона и остальных не составит труда. Да-да, устранить их можно легко». Повернувшись к Девилю, Суслив взглянул ему прямо в глаза, даже Данроса. «Нет, это не решение вопроса. А разве есть какое-то другое?» «Проявить терпение». Девиль улыбнулся. Но что-то мелькнуло в его усталых глазах. Не хотелось бы стать причиной устранения его или кого-либо из остальных? Чтобы кого-то устранить, убивать не обязательно, усмехнулся Суслив. Мы что, варвары? Нет, конечно. Дэвиле надо поднапрячь, думал он, не спуская глаз со своего протеже. Расскажи об этом американце Бартлете, и о его сделке с Труан Паркон. Давили рассказал, что знал. Нам бы деньги Бартлета и больше ничего не нужно а этот Горнт способен осуществить поглощение. И да, и нет. Человек он жесткий и ненавидит нас от души. Один из давнишних конкурентов. Да, я знаю. Суслива удивила, что Девиль повторяет информацию, которую уже предоставлял. «Плохой знак», — подумал он, и посмотрел на часы. «Наш друг опаздывает на 25 минут. Не похоже на него. Люди бывалые. Беспокойства они не испытывали». Никогда нельзя быть уверенным, что такие встречи, как это, непременно состоятся. Ведь всегда может что-то стрястись. «Про пожар в Абердине слышал?» Вдруг вспомнил Девиль. «Какой пожар?» «Как раз перед тем, как я поднялся сюда, по радио было сообщение. Девиль с женой жили в квартире двадцать на шестом этаже. Сгорел ресторан «Плывущий дракон» в Абердине. Возможно, Артур был там. Ты видел его?» С неожиданной озабоченностью спросил Суслив «Нет». Но я легко мог не заметить его, я ушел задолго до ужина. Суслыв задумчиво попивал водку. «Он еще не называл тебя остальных членов Севрина?» «Нет». «Я спрашивала с подходом, как ты и приказывал, но он так и не...» «Приказывал? Я не даю приказов, товарищ. Я лишь предлагаю». «Ну да, конечно. Он сказал лишь, со временем мы встретимся все». «Мы оба скоро узнаем. Он абсолютно прав, что осторожничает». Сусливу хотелось проверить Девиля и проверить Артура. Это было одно из основных правил в КГБ. В отношениях со своими агентами, какими бы важными они ни были, лишняя осторожность никогда не помешает. Он вспомнил, как инструктор вбивал в них очередную цитату из трактата о военном искусстве Цзы, настольной книги всех советских военных». «Шпионы бывают пяти видов — местные шпионы, внутренние шпионы, обращенные шпионы» обреченные шпионы и выжившие шпионы. Когда все пять категорий действуют слаженно, государство пребывает в безопасности, а войско несокрушимо. Местных шпионов вербуют из местных жителей. Шпионы внутренние — это чиновники противника. Обращенные шпионы — это перевербованные шпионы противника. Шпионам обреченным — предоставляют ложные сведения и выдают противнику, который при помощи пыток получает от них эти ложные сведения и оказывается в введенном в заблуждение. Выжившими называют шпионов, которые приносят известия из стана противника. Помни, никто во всем войске не достоин более щедрой награды. Но если шпион до времени разгласит тайные сведения, он должен быть предан смерти, как и тот, кому он эти тайные сведения доверил. Если и остальные доклады АМГ такие же, как тот, что стал известен, — бесстрастно размышлял Суслив, — Данрос обречен. Он пристально и оценивающе смотрел на Девиле, который ему нравился, и радовался, что тот снова прошел проверку. И Артур тоже. На ум пришел последний абзац из трактата о военном искусстве. Советская элита придавала этой тоненькой княжонке такое большое значение, что многие знали ее наизусть. Лишь... Просвещенный правитель и мудрый полководец используют своих самых смышленных воинов, как шпионов. Шпионы на войне, самое важное, от них зависит боеспособность войска. Вот этим КГБ и занимается, удовлетворенно думал он. Мы ищем самых лучших и талантливых во всем Советском Союзе. Мы — элита, нам нужны лазутчики всех пяти категорий, нам нужны эти люди — Жак, Артур и все остальные, да? они очень нам нужны». Артур ни разу и словом не обмолвился о том, кто остальные. Ни словом», продолжал Девиль, «сказал лишь, что нас семеро». «Нам нужно быть терпеливыми», — кивнул Суслив с облегчением, узнав, что Артур ведет себя правильно и тоже принимает меры предосторожности. Ведь так и планировалось. Эти семеро не должны быть знакомы. Они не должны знать, что Суслив, куратор Севрина, и по положению выше Артура, сам Суслив всех агентов Севрина знал. В течение многих лет он их утверждал постоянно, проверяя. Проверять нужно всегда. И если агент заколебался, значит, пришло время нейтрализовать или убрать его, прежде чем он нейтрализует или уберет тебя. Даже Джиннифу, — подумал он, — хотя она никакой не ни агент и ничего не знает. Никогда нельзя быть в ком-то уверенным, кроме самого себя. Этому учит наша советская система, да. Пора взять ее в поездку, которую я и давно обещал. Небольшое путешествие на следующей неделе. В Владивосток. Как только она окажется там, ей можно будет прочистить мозги, перевоспитать и сделать полезной. Сюда она уже не вернется. Он попивал водку небольшими глотками, гоняя огненную жидкость вокруг языка. «Дадим Артуру полчаса». «Прошу», — показал он на кресло. Девиль снял с кресла газету и сел. «Ты читал о массовых изъятиях вкладов из банков?» Суслив просиял. «Да, товарищ, замечательно». «Это операция КГБ?» «Насколько мне известно, нет», — весело признал Суслив. «В противном случае кое-кого ждало бы повышения. Это было одно из главных направлений ленинской политики — уделять серьезное внимание банкам, которые составляют основу мощи Запада, проникать в них на самый высокий уровень, поощрять козни, устраиваемые западным валютам другими, и помогать в этом. Но в то же время занимать у западных банков капитал по максимуму, независимо от процентной ставки, и чем на больший срок, тем лучше, и следить, чтобы ни одна советская организация не отказывалась от возвращения займа, чего бы это ни стоило. Разорение ХОПАК, несомненно, повлечет и крах других банков. В газетах пишут, что возможен даже накат на Викторию, а? Девиль невольно поежился и, суслив, это заметил. Его озабоченность усилилась. «Мерт!» «Но это нанесет ущерб всему Гонконгу», — проговорил Давиль. «О, я знаю, чем раньше, тем лучше, но...» «Но при такой глубокой конспирации иногда забываешь, кто ты есть на самом деле». «Ну, ничего страшного. Такое со всеми случается. У тебя сердце не на месте из-за дочери. Какой отец не переживал бы? Это пройдет». Когда мы сможем действовать? Я устал, так устал ждать. Скоро. Вот, слушай. Начал Суслив, чтобы приободрить его. В январе я был на совещании высшего эшелона в Москве. Банковское дело у нас один из приоритетов. По последним подсчетам, наша задолженность капиталистам составляет почти 30 миллиардов по займам, главным образом Америки. У Девили даже дыхание перехватило. Матерь Божья! Я и понятия не имел, что вы добились таких успехов. Улыбка суслива стала шире. И это только советская Россия. На наших сателлитов приходится еще 6 миллиардов 600 миллионов. Восточная Германия недавно получила 1 миллиард 300 миллионов на приобретение у капиталистов прокатных станов, компьютерной технологии и многих других нужных нам вещей. Засмеявшись, он опрокинул рюмку и нарил еще. Алкоголь развязал ему язык. Вообще-то я не понимаю их, этих капиталистов. Они обманывают себя. Мы не скрываем, что полны решимости уничтожить их, а они предоставляют нам для этого средства просто поразительно. Если у нас будет время лет 20, максимум 20 лет, к этому времени наша задолженность вырастет до 60-70 миллиардов. С их точки зрения, у наших облигаций по-прежнему будет наивысший рейтинг ААА, потому что мы никогда не объявляли дефолта. Ни в военное, ни в мирное время, ни в период экономического спада. Он вдруг расхохотался. Как там говорил один швейцарский банкир, «Дайте в долг немного, и у вас будет должник. Одолжите большую сумму и получите партнера». «Семьдесят миллиардов, Жак, дружище!» «И они у нас в кармане!» «Семьдесят миллиардов, и мы сможем менять их политику, как нам заблагорассудится, а затем в любой выбранный нами момент сделать последний ход, извините, господин капиталистический банкир-сионист. Но мы...» С прискорбием извещаем, что не неплатежеспособны. О, к нашему превеликому сожалению, мы больше не сможем возвращать долги и даже выплачивать проценты по займам. Печально. Но с настоящего времени вся наша теперешняя валюта обесценилась. Наша новая валюта — красный рубль. И один красный рубль стоит сотню ваших капиталистических долларов. Довольный Суслив усмехнулся. И как бы в купе. Не были богаты эти банки, 70 миллиардов им не списать никогда. Никогда. А к этим 70 к тому времени нужно будет еще добавить миллиарды всего Восточного Блока. И если это неожиданное объявление приурочить к одному из неизбежных спадов капиталистической экономики, они окажутся по уши в своем собственном дерьме от страха и будут умолять нас спасти их поганые шкуры. Если эти тупые ублюдки разорятся, то так и и надо, — презрительно добавил он. «Зачем нам воевать с ними, если они своей жадностью и глупостью уничтожают себя сами, а?» Девиль смущенно кивнул. Суслив вызывал в нем страх. «Должно быть, старею», — думал Девиль. «В те прежние дни было так легко верить в дело народных масс. Тогда крики поверженных раздавались громко и ясно, а теперь...» «Теперь их почти не слышно». «Я по-прежнему предан своим убеждениям, твердо предан. Я не жалею ни о чем. Коммунизм пойдет лишь на благо Франции». «А пойдет ли? Теперь уж и не знаю наверняка, как когда-то. Жаль, что людям никуда не скрыться от всех этих измов», — говорил он про себя, стараясь скрыть свои мучения. «Лучше бы их вовсе не было. А был лишь мой любимый лазурный берег, купающийся в лучах солнца». «Сталин и Берия были люди гениальные. Вот что я скажу, дружище», — продолжал Суслив. «Это величайший из всех русских, когда-либо живших на земле». Девиле настолько потрясли эти слова, что ему еле удалось скрыть изумление. Он прекрасно помнил ужас немецкой оккупации, унижения Франции, всех ее больших и малых деревень и виноградников. Он не забыл, что Гитлер никогда не осмелился бы втопнуться в Польшу и заварить всю эту кашу, если бы не прикрывался сталинским пактом о ненападении. Без Сталина не было бы и войны, не было бы всей этой бойни, и все жили бы лучше, а двадцать миллионов русских а жертвы других народов выдавил из себя он. Не такая уж это дорогая цена. Суслив налил себе еще. Он уже и так разошелся от водки, его красноречие распалялось еще больше. Благодаря Сталину и Берии под нами вся Восточная Европа, от Балтики до Балкан: Эстония, Литва, Латвия, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, вся Польша, Пруссия, половина Германии, внешняя Монголия. Суслив довольно рыгнул. Северная Корея и плацдармы по всему миру. В результате проведенной ими операции «Лев» перестал существовать Британская империя. При их поддержке была создана Организация Объединенных Наций, которая стала величайшим оружием в нашем арсенале. Организация Объединенных Наций образована в 1945 году. Идея ее создания была выработана в декларациях, подписанных союзниками по антигитлеровской коалиции, в частности, на Тегеранской конференции в 1943 году. А потом ведь еще был Израиль, — он засмеялся, — мой отец являлся одним из кураторов этой программы. Удавили даже волосы на голове зашевелили. Что? Создание Израиля стало сталинско-беревским переворотом грандиозного масштаба. Кто помог ему открыто и тайно стать явью? Мы? И с какой целью? — Суслив снова рыгнул. — Чтобы в самой утробе арабских стран постоянно кровоточила язва, ослабляя и ту, и другую страну и одновременно снижая промышленную мощь Запада. Евреи против мусульман, мусульмане против христиан. Эти фанатики никогда не будут жить в мире друг с другом, даже если такая возможность представится, это точно. Они никогда не переступят через разногласия, даже если на карту будет поставлена их глупая жизнь. Он засмеялся и за взором уставился на рюмку, расплескивая ее содержимое. Девиль смотрел на него с ненавистью желая опровергнуть сказанное и страшась сделать это, понимая, что он полностью во власти Суслива. Однажды, несколько лет назад, он переступил через себя и послал какие-то не представлявшие особого интереса сведения о Стронс на некий почтовый ящик в Берлине. В течение дня незнакомый человек позвонил ему по домашнему телефону. Так раньше не звонил никто, звонил как бы свой. Но он все понял. Девиль подавил дрожь, и постарался убрать с лица все эмоции, когда взгляд сусливо обратился на него. «Разве не так, товарищ?» — улыбнулся КГБшник. «Клянусь, мне никогда было не понять этих капиталистов. Они делают врагами 400 миллионов арабов, владеющих реальными мировыми запасами нефти, в которые скоро Запад будет отчаянно нуждаться. А мы владеем и Ираном, и Персидским заливом, и Ормузским проливом. Тогда этот...» Кран Запада окажется в наших руках, и они наши. Никакой войны не надо, только действуй. Суслив залпом допил рюмку и налил себе еще одну. Глядя на него, Девиль уже чувствовал отвращение и лихорадочно размышлял о своей собственной роли. Разве для этого целых 16 лет я был примерным тайным агентом и терпеливо ждал своего часа, не возбуждая подозрений? Даже Сюзанна ничего не подозревает. Все уверены, что я против коммунистов и за «Струанс» — самое, что ни на есть капиталистическое творение во всей Азии. Нас пронизывают идеи Дирка Струана. Прибыль. Прибыль для Тайбани, для Благородного дома, потом для Гонконга. Именно в такой очередности и к черту всех остальных, кроме Короны, Англии и Китая. И даже если я не стану Тайбанем, я все же смогу сделать так, что Севрин нанесет урон Китаю, как того хотят Суслив и Артур. Но хочу ли я этого теперь? Теперь, когда я впервые увидел, что собой представляет этот... этот монстр и все их лицемерие. «Сталин», — произнес он, чуть ли не отшатнувшись под пристальным взглядом суслива. — «ты когда-нибудь видел его?» «Однажды был рядом, в десяти футах. У нас невеликого, но в нем чувствовала сила. Это случилось в 53-м году на приеме» устроенном Берией для некоторых высокопоставленных офицеров КГБ. Мой отец попал в число приглашенных, и мне разрешили пойти с ним. Суслив выпил еще одну рюмку, уже почти не обращая внимания на Девиле, поглощенный воспоминаниями о своей семье. Там был Сталин, Берия, Маленков. Ты знал, что настоящее имя Сталина — Иосиф Виссарионович Джугашвили, сын сапожника из Тифлиса, моего родного города?» Сталин готовился стать священником, но его исключили из местной семинарии. Чудно, чудно. Они чокнулись. — Не надо так печалиться, товарищ, — призвал он, неправильно поняв Давиля. Как бы ни была, тяжела твоя личная утрата, ты — часть будущего, участник нашего марша к победе. Суслив осушил свою рюмку. — Сталин должно быть умер счастливым человеком. Вот бы нам так повезло, а? Аберия... Берия попытался захватить власть слишком поздно, у него ничего не вышло. У нас в КГБ, как у японцев, единственным грехом считается неудача, но Сталин... Отец рассказывал, что когда в Ялте без каких-либо уступок с нашей стороны Рузвельт согласился отдать Сталину Маньчжурию и Курильские острова, что гарантировало нам господство над Китаем, Японией и всеми водами Азии, Сталина едва не хватил удар. Он чуть не умер, стараясь не рассмеяться. В соответствии с соглашениями, достигнутыми на Ялтинской конференции в феврале 1945 года Советскому Союзу, который обязывался принять участие в войне с Японией, возвращались Южный Сахалин и Курильские острова. — А Солженицын и ГУЛАГИ? — спросил Девиль, помолчав. — Мы на войне, друг мой. Есть предатели и внутри. Разве может кучка людей править страной без террора? Сталин это понимал. Он воистину был великий человек. Нам сослужила службу даже его смерть. Хрущев блестяще использовал его образ, чтобы придать СССР налет человечности. Это была лишь еще одна уловка? Не поверил Девиль. Это уже государственная тайна. Суслив чуть не рыгнул. Неважно. Скоро Сталина станут прославлять снова. Ну а что насчет Оттавы? О, я справлялся у Жана Шарля и... Неожиданно зазвонил телефон. Один звонок. Оба уставились на аппарат, чуть дыша. Через двадцать с лишним секунд еще один звонок. Оба чуть расслабились. Еще двадцать с лишним секунд, и звонок стал непрерывным. Один звонок означал опасность, уходите немедленно. Два. Встреча отменяется. А третий, переходящий в непрерывный, подсказывал, что можно говорить без опаски. Суслив снял трубку. Сначала он услышал лишь дыхание, а потом послышался голос Артура — Это был его необычный выговор. «Можно мистера Лопсина?» «Здесь нет никакого мистера Лоптина. Вы ошиблись номером», — произнес Суслив, изменив голос и сделав усилие, чтобы сосредоточиться. Они четко проговорили все части пароля, а еще Суслива успокоило сухое покашливание. Потом Артур сказал, «Сегодня встретиться не могу. Удобно будет в пятницу?» «В три». «Пятница» означала «четверг», то есть «завтра», «среда», «четверг», и так далее. Три. Было кодом для места встречи на ипподроме Хэппи-Велли во время утренней разминки. Завтра на рассвете. Да. Линия со щелчком отключилась. Слышался лишь тоновый сигнал набора.